Глава 23. Чудесный июнь царил над Англией. Чистые небеса, сияющее солнце благословляли длинную череду дней, хотя обычно единственный такой редко выпадает в нашей опоясанной морями стране. Будто не покинули Италию, как стая блещущих оперением перелётных птиц, и на пути с юга опустились отдохнуть на утёсах Альбиона. Сено было убрано, луга вокруг Тернфилда зазеленели от атавы, дороги белели спёкшейся пылью, деревья стояли во всей своей тёмной красе. Живые изгороди и рощи контрастировали глубокой зеленью роскошной листвы с солнечной светлостью молодой травки на лугах между ними. В конце иваного дня Адель, полдня собиравшая землянику у дороги в Хей, отправилась спать с солнцем. Я подождала, пока она не уснула, а тогда вышла подышать вечерней прохладой. Наступил самый сладостный час из 24. Полянье дня уже угасло, роса освежила истомлённые жарой поля и опалённые вершины холмов. Там, где солнце закатилось в величавой простоте, свободное от спесивой пышности облаков, по небосводу разливался лиловый сумрак. Вечерние канавы переходили в ещё более нежные, и лишь в одном месте, над вершиной холма, алел край алого рубина, пламенное горло печи. Восток же чаровал своей тёмной синевой и собственным скромным алмазом, замерцавший одинокой звездой. Луна же, который предстояло его озарить, пока ещё пряталась за горизонтом. Некоторое время я прогуливалась по двору, Но затем откуда-то донёсся тонкий, такой знакомый запах, аромат сигары. Я увидела, что дверь из библиотеки на террасу чуть приоткрыта. Я знала, что за мной могут наблюдать оттуда, и потому ушла в плодовый сад. В особняке не нашлось бы уголка уединения и более сходного с идемом. Под сенью деревьев благоухали цветы. Очень высокая стена отгораживала сад от двора, А с другой стороны, буквая аллея заслоняла его от лужайки. В дальнем конце только утопленная изгородь отделяла сад от пустынных лугов. Обсаженная лаврами аллея, извиваясь, спускалась к изгороди и завершалась могучим каштаном, окаянным скамьёй, и там можно было прогуливаться, оставаясь невидимой для посторонних глаз. И пока выпадала такая медовая роса, пока царила такая тишина, Когда собирались такие сумерки, мне казалось, что я могла бы вечно бродить в этой обители теней. Но вот я возвращаюсь наверх к цветникам и плодовым деревьям, привлечённая туда светом, который проливает между ними восходящая луна. И тут вдруг меня останавливает: нет, не услышанный звук, не увиденная фигура, но опять предостерегающий терпкий аромат. Шоповникы жимы, лостья жасмин, гвоздики и розы уже давно курят фимиам наступившему вечеру, но это не аромат цветков или цветов. Это, мне он хорошо известен, это аромат сигары мистера Рочестера. Я оглядываюсь и вслушиваюсь. Я вижу деревья, обременённые зреющими плодами, и слышу трели соловья в роще в полумиле от сада. Нигде не видны движущиеся фигуры, не слышно приближающихся шагов, но это благоухание усиливается. Мне надо бежать отсюда. Я устремляюсь к калитке, ведущей в другую часть сада, и вижу, что в неё входит мистер Рочестер. Я отступаю в увитую плещом нишу. Он ведь не останется здесь долго. Он скоро вернётся туда, откуда пришёл, и если я затаюсь, он меня не заметит. Но нет. Вечер столь же приятен ему, как и мне, и старый сад чирует его, как и меня. Он неторопливо шагает по дорожке, то приподнимает ветку крыжовника с ягодами, неуступающими величиной сливе, то срывает спелую вишню, то нагибается над клумбой вдохнуть душистость цветов или полюбоваться жемчужными росы нахлепистках. Мимо меня пролетает большой бражник и опускается на цветок у нокмейстера Рочестера. Он видит бабочку и нагибается, чтобы рассмотреть её получше. Сейчас он стоит спиной ко мне, подумала я, и занят бражником. Если я буду ступать очень осторожно, то сумею скользнуть незаметно. Я пошла подёрну бордюра, чтобы меня не выдал хруст песка. Он стоял в шагах в 4.5 от того места, где мне предстояло пройти, но как будто был всецело занят бражником. Нет, он меня не заметит, подумала я и переступила через его длинную тень. А луна ещё не поднялась высоко. Он сказал мне громко, не оборачиваясь: "Джейн, подойдите, посмотрите на этого молодца". Я ступала бесшумно, гласно затылки у него нет, им жели его тень способна чувствовать. Я вздрогнула и подошла к нему. "Вглядите, какие крылья", сказал он. Он напомнил мне вестинских бабочек. В Англии нечасто видишь таких больших и узорчатых ночных странников. А, вот он и улетел. Бражник исчез из виду. Я смущённо направилась к калитки. Мистер Рочестер дошёл со мной до неё и тогда сказал: Поверните назад. Такой чудесный вечер, жаль проводить в четырёх стенах. Ешь, конечно, никто не захочет лечь спать, когда закат вот так встречается с лунным восходом. К несчастью, мой язык, хотя обычно не медлит с ответом, порой подводит меня, не сумев отыскать благовидный предлог. Я, разумеется, спотыкаюсь именно в ту минуту, когда уместное слово, правдоподобное извинение особенно необходимы, чтобы выручить меня из неловкого положения. Мне не хотелось в этот час прогуливаться с мистером Рочестером по ночному саду, но я не находила причины, на которую могла бы сослаться, чтобы уйти от него. И пошла назад очень медленно, думая только о том, какую бы атаскать лазейку. Однако он выглядел таким невозмутимым и серьёзным, что я устыдилась своего смущения. Дурные последствия, если они вообще угрожали, казалось, существовали лишь в моих мыслях. Он же пребывал в безмятежном неведении. Джейн, начал он, когда мы вошли в Лавровую аллею и неторопливо направились к утопленной из ограды каштану. Летом Тернфилд очень приятен, не правда ли? Да, сэр. Вероятно, вы его полюбили. Вы с вашим умением воспринимать красоту природы и вашей солидной шишкой, знаменующей силу привязанностей. Да, он стал мне дорог. И хотя я не в состоянии этого понять, но, как я замечаю, вы привязались и к глупенькой Адели и даже к простодушной старушке Ферфикс. Да, сэр. По-разному, но я привязана к ним обеим. И вам будет грустно расстаться с ними. Да. Жаль, жаль, сказал он, вздохнул и помолчал. В жизни всегда так, продолжал он затем. Где два обретёшь милое сердце место отдыхановения. Как некий голос приказывает встать и продолжить путь, ибо час привала закончился. Должна ли я продолжить путь, сэр, спросила я. Должна ли я покинуть Тернфилд? Мне кажется, должны, Джейн. Мне очень жаль, Дженет, но мне кажется, иного выбора у вас нет. Это был тяжкий удар, но я сумела его выдержать. Что же, сэр, Когда будет отдан приказ отправиться в путь, я буду готова. Он уже отдан. Я должен отдать его теперь же. Так значит, вы правда женитесь, сэр? Вот именно, совершенно верно. С обычной вашей проницательностью вы попали в самый центр мишени. И скоро, сэр. Очень скоро моя, то есть мисс Эйр. и благоволеть и вспомнить Джейн. Как вы первая, едва я или Малва открыто намекнули на моё намерение всунуть мою старую холостую голову в священную петлю законного брака, короче говоря, заключить в супружеские объятия миссинграм, очень широкие потребуются объятия. Но неважно. Такой прелести, как моя красавица Бланш в избытке быть не может. Ну, так я хотел сказать, что Да слушайте же меня, Джейн. или вы отворачиваете лицо, высматривая других бабочек. Не трудитесь с дитя. Это только играть и ней. Я хочу напомнить вам, что это вы сами первое сказали мне с тактом, который я столь вас уважаю, столь предусмотрительностью, осторожностью и смирением, столь подобающими вашему ответственному и независимому положению. Что в случае, если я сочетаюсь браком с Миссингрэм, И вам и малютке Аделе лучше убраться куда-нибудь подальше. Не стану останавливаться на тени, которая такая поспешность бросает на характер моей возлюбленной. Право, джент. Когда вы будете далеко, я попытаюсь забыть о нём и буду помнить лишь о мудрости этой мысли, столь глубокой, что я положил её в основу своих действий. Аделят будет в пансион, а вы, мистер, должны найти себе новое место. Да, сэр. Я немедленно пошлю объявление в газету, а пока, полагаю, я собиралась сказать, полагаю, мне можно остаться здесь до того, как я отыщу себе новый кров. Однако я молкну, испугавшись, что фраза получается слишком длинная, и я не совладаю со своим голосом. Примерно через месяц, продолжал мистер Рочестер. Я надеюсь стать счастливым новобрачным, а до тех пор сам под ещё место и приют для вас. Спасибо, сэр. Извините, что я причиняю. Извиняться не к чему. Я считаю, что нанимаемые, когда они исполняют свои обязанности так хорошо, как исполняли их вы, получают право ожидать от своего нанимателя любую небольшую помощь, которую он может оказать без особых затруднений. Более того, через свою будущую тёщу я узнала о месте, которое, мне кажется, подойдёт вам. Пять дочерей миссис Дионисио Соят, Милано Лоч, в Ирландии, нуждаются в наставнице. Ирландиям понравится. Говорят, если не ошибаюсь, люди там на редкость добросердечны. Но это так далеко, сэр. Вздор. Небольшое путешествие и расстояние, что они для столь разумной девицы, как вы? Дело не в путешествии, а в расстоянии. А кроме того, море ведь такая преграда между чем и чем, Джейн? Между мной и Англией, и Тернфилдом, и чем же ещё? И вами, сэр? Последнее я выговорила почти невольно, и также без разрешения моей воли у меня хлынули слёзы, однако беззвучные. Я не зарыдала, даже не всхлипнула. Мысли о миссис Уятт в Белена-лодже оледянили моё сердце. Ещё более ледяной была мысль о солёных пенных валах, которые забушуют между мной и тем, рядом с кем я сейчас шла, однако более всего ледяным Моё напоминание о даже ещё более широком море богатстве знатности сословных предрассудках, отделявших меня от предмета моей такой естественной и такой неизбежной любви. Это так далеко, повторила я. О, бесспорно, а когда вы поселитесь в Белена Лодж, Коунт Терланд, я уже никогда не увижу вас, Джейн. Поскольку могу сказать с полной уверенностью, что никогда не поеду в Ирландию, так как эта страна не слишком влечёт от меня. Мы были добрыми друзьями, Джейн, не правда ли? Да, сэр. А накануне разлуки друзья предпочитают остающееся недолгое время проводить друг с другом. Так побеседуем полчаса о вашем путешествии и нашем расставании, пока на небосводе звёзды не обретут весь свой блеск. Вот каштан, вот с камня на его узловатых корнях. Так посидим здесь в покое и тишине, хотя, возможно, нам больше никогда не придётся сидеть здесь. Он усадил меня и сел сам. Путь в Ирландию далёк, Дженет, и мне жаль отправлять моего дружка в столь утомительную дорогу. Но если ничего лучшего я найти не могу, так что же делать? Между мною и вами есть родство, Как вам кажется, Джейн? В это время я боялась произнести хоть слово. Сердце у меня разрывалось. Потому что, продолжал он, иногда у меня возникает странное, связанное с вами чувство. Особенно когда вы совсем рядом со мною, вот как сейчас. Словно под левыми рёбрами у меня есть шнур, крепко и неразрывно соединённый с таким же шнуром в точно том же месте вашей фигурки. Если бурное море и 200 миль суши разделят нас, я боюсь, что связующий шнур разорвётся, и меня мучает нервное опасение, как бы у меня не началось внутреннее кровоизлияние. Навы, ну, вы меня забудете. Вот этого никогда не будет, сэр. Вы знаете, продолжать было невозможно. Джейн, вы слышите, что в роще поёт соловей? Послушайте. Я слушала и судорожно всхлипывала, так как больше у меня не было сил подавлять свои чувства. Я не могла сопротивляться, и вся содрогалась от безысходного отчаяния. Когда я обрела дар речи, то лишь для того, чтобы сказать, что предпочла бы никогда не родиться и уж во всяком случае никогда не приезжать в Тернфилдхолл. Потому что вам жаль его покидать, Боре чувств, поднятое горем и любовью в моей груди брало верх, рвалось наружу, заявляло своё право на главенство, право смести все препятствия, право жить, восстать и наконец воцариться, да, и заговорить. Мне горько расстаться с Тернфельдом. Я люблю Тернфельд. Люблю его потому, что здесь я испытала чудесную полноту жизни, пусть недолго. Мной не помыкали Не ледянили ужасом. Я не была замурована среди тупости, не была лишена прикосновения с блестящей, сильной, высокой духовностью. Я беседовала лицом к лицу с тем, кого я почитаю, кто наполняет меня восторгом, с человеком оригинального, могучего, широкого ума. Я узнала вас, мистер Рочестер. И мысль, что я должна быть разлучена с вами безвозвратно и навсегда, поражает меня ужасом и обрекает на муки я вижу неизбежность моего отъезда и она подобна неизбежности смерти где вы видите неизбежность внезапно спросил он где вы сами сэр показали мне её в каком образе в образе миссинграм благородной красавицы вашей невесты моей невесты Какой невесты? У меня нет невесты. Но будет. Да, будет. Будет, он скрипнул зубами. Тогда я должна уехать. Вы сами это сказали. Нет. Вы должны остаться. Я клянусь, и клятва эта нерушима. Говорю же вам, я должна уехать, возразила я почти с исступлением. Вы думаете, я могу остаться? Ты бы для вас ничем? Вы думаете, я говорящий автомат, механизм лишённый чувств? Истерплю, чтобы мой кусочек хлеба был вырван из моих уст, и капелька моей живой воды выплеснута из моей чаши? Вы думаете, что раз я бедна, бесродна, некрасива и мала ростом, у меня нет души, нет сердца? Вы ошибаетесь. У меня есть душа, как и у вас, и сердце тоже. И если бы Господь Даровала мне немного красоты и много богатства. Я бы добилась того, чтобы расстаться со мной вам было бы столь же тяжко, как мне теперь расставаться с вами. Сейчас я говорю с вами без посредничества обычаев и условностей или даже смертной плоти. Моя душа обращается к вашей душе, словно не обе миновали врата могилы, и мы стоим перед Божьим престолом равные, потому что мы равны. потому что мы равны, повторил мистер Рочестер. Вот так, добавил он и заключил меня в объятие, прижал к груди, прикоснулся губами к моим губам. Вот так, Джейн. Да, так, сэр. И всё же не так, возразила я. Ведь вы женаты или почти женаты. Почти муж той, кто во всём ниже вас. Той, кому вы не питаете уважения, той, кого я убеждена, вы не любите истинной любовью. Ведь я видела и слышала, как вы высмеивали её. Я без презрения отвергла такой союз, а потому я лучше вас. Отпустите меня. Куда, Джейн? В Ирландию? Да, в Ирландию. Я высказала всё, что думаю, и теперь могу уехать куда угодно. Джейн, угомонитесь. Мне вырываете точно дикая обезумевшая птица, которая ломает свои перья в отчаянных попытках освободиться. Я не птица, и я не бьюсь в сетях. Я независимый человек, наделённый собственной волей, и я хочу уйти от вас. Ещё усилие, и я высвободившись, выпрямилась, глядя ему в лицо. И ваша воля решит вашу судьбу, сказал он. Я предлагаю вам мою руку, моё сердце и всё, чем владею. Вы разыгрываете фарс, и мне смешно. Я прошу вас прожить жизнь рядом со мной, быть моим вторым я, чудесной спутницей на земном пути. Её вы уже выбрали и должны остаться верны своему выбору. Джейн, помолчите немного, вы черезчёр взволнованы. Я тоже помолчу. Павлорова По аллея пронёсся порыв ветра, зашуршал в листве каштана, он нёс всё прочь в незримую даль и замер. Теперь единственным звуком в ночи была соловьиная песня, и слушая её, я опять заплакала. Мистер Рочестер сидел, не двигаясь, и смотрел на меня ласково и серьёзно. Прошло несколько минут, прежде чем он снова заговорил. Подойдите ко мне, Джейн. Нам надо объясниться и понять друг друга, наконец сказал он. Я больше никогда к вам не подойду. Всё разорвано, и я не могу вернуться. Но, Джейн, я зову вас как мою жену. Только вы моя избранница. Я молчала, не сомневаясь, что он смеётся надо мной. Подойдите же, Джейн, подойдите. Между нами стоит ваша невеста. Он встал и в один шаг оказался передо мной. Моя невеста здесь, сказал он, вновь меня обнимая. Потому что здесь равная мне, подобная мне. Джейн, Вы станете моей женой. Но я всё ещё не отвечала, всё ещё старалась вырваться, потому что всё ещё не могла поверить. Вы сомневаетесь во мне, Джейн? Полностью. У вас совсем нет веры в меня? Ни чуточки. Так я в ваших глазах лжец? спросил он почти с гневом. Мой маленький скептик, вам придётся поверить. Люблю ли я Мис Сингрем? Нет. И вы это знаете. Любит ли она меня? Нет. Чему я искал и нашёл доказательство. Я устроил так, что до неё дошли слухи, будто моё состояние втрое, если не в четверо меньше, чем считают. А затем поехал в Вингром Холл узнать результат. И она и её маменка обделе меня холодом. Я не хочу и не могу жениться на Мис Сингрем. Вы О, странное, вы почти неземное создание. Я люблю вас как себя, вас, бедную и безродную, и маленького роста, и некрасивую, вас я умоляю взять меня в мужья. Как меня, вскричала я. Его пылкость, а главное его невежливость начали меня убеждать в его искренности. Меня У кого в мире нет ни единого друга, кроме вас, если вы мой друг, и ни единого шиллинга, кроме тех, что дали мне вы, вас, Джейн. Вы должны стать моей, всецело и только моей. Вы согласны? Ответьте да и поскорее. Мистер Рочестер, дайте мне посмотреть на ваше лицо. Подставьте его лунным лучам. Зачем? Потому что я хочу прочесть его выражение. Повернитесь же. Ну вот. Но прочесть моё лицо вам будет не легче, чем смятый и исчерченный лист бумаги. Читаете, жено, поторопитесь, ведь я страдаю. Его лицо было необыкновенно взволнованным. Его залила волна краски. Одно выражение сменялось другим, в глазах таился непонятный огонь. Джен, вы пытаете меня, воскликнул он. Этин взыскующим, но преданным и великодушным взглядом вы пытаете меня. Но почему? Если вы говорите правду, искренне в своём предложении, мои чувства к вам лишь благодарность и преданность, они не могут быть орудием пытки. Благодарность, воскликнул он и добавил в каком-то безумии. Джейн, дайте мне согласие сейчас же. Скажите, Эдвард, назовите меня по имени Эдвард. Я выйду за тебя замуж. Вы говорите серьёзно? Вы правда меня любите? Вы искренне хотите, чтобы я стала вашей женой? Да. И если вам нужны клятвы, я клянусь Так дасер. Я выйду за вас замуж. Эдвард. Моя милая жонушка. Милый Эдвард. Приди же ко мне совсем-совсем, сказал он и продолжал проникновенным голосом мне на ухо, прижимая щекой к моей щеке. Будь моим счастьем. Я буду твоим. Да простит меня Бог. сказал он потом. А человек да не помешает. Она моя и останется моей. Мешать некому, сэр. У меня нет родственников, которые могли бы возражать. Да, это самое лучшее, сказал он. Люби я его меньше. Торжество в его голосе и глазах показалось бы мне свирепым, но сидя рядом с ним, Очнувшись от кошмара расставания, обретя рай в обещанном союзе, я могла думать лишь об блаженстве, изпить которое мне было даровано столь щедро. Вновь и вновь он повторял: "Ты счастлива, Джейн". Вновь и вновь я отвечала: "Да". А потом он заговорил, словно про себя. В этом искуплении, искуплении. Разве не нашёл я её без друзей? Серая и безутешный. Разве я не буду хранить лилею эти, утешать её? Разве в моём сердце нет любви, а в моём решении не колебимой твёрдости? На Божьем суде это послужит оправданием. Я знаю, мой Творец не осуждает того, что я делаю. А что до суда света? Я отвергаю его. Людскому мнению я бросаю вызов. Но ночь, что произошло с ней? Луна ещё не зашла, однако мы погрузились во мрак. Я едва различала его лицо, хотя оно было так близко. И что случилось с Каштаном? Он гнулся и стонал, а в лавровой аллее бушевал ветер. Надо вернуться в дом, сказал мистер Рочестер. Погода изменилась. А я мог бы просидеть здесь с тобой до утра, Джей. А я с вами, подумала я. И, возможно, произнесла бы это вслух, но тут из тучи, на которую я смотрела, вырвался свинцово-голубой зигзаг. Над нашими головами раздался треск, грохот, роскат, следовал за роскатом. Я спрятала мои слеплённые глаза на плечи мистера Рочестера. Хлынул ливень. Мистер Рочестер увлёк меня вверх по аллее и через сад в дом. Нам мы вымокли насквозь, прежде чем успели вбежать в дверь. В прихожей он снял с меня шаль и стряхивал воду с моих волос, когда из своей комнаты вышла миссис Ферфакс. Я заметила её не сразу, как и мистер Рочестер. На столике горела лампа, часы начали бить 12. Поскорее сними мокрую одежду, сказал он. Но прежде чем ты уйдёшь, спокойной ночи. Спокойной ночи, моя любимая. Незкая карас поцеловала меня. Когда же она опустил руки, я подняла глаза, то увидела старушку, бледную, нахмурившуюся, шеломлённую. Я только улыбнулась ей и побежала наверх. Объяснения подождут, подумала я. Тем не менее, очутившись у себя в комнате, я огорчилась перемыслить, что она, пусть временно, неверно истолкует то, что увидела. Но вскоре радость изгнала все другие чувства. И как ни завывал ветер, как ни близко грохотал гром, как ни часто и ослепительно сверкали молнии, как ни лил дождь на протяжении двухчасовой грозы, я не испытывала ни малейшего страха и почти никакого почтения к разбушевавшимся стихиям. За это время мистер Рочестер трижды подходил к моей двери спросить: "Не боюсь ли я? Спокойны ли?" И в этом было утешение. Был источник силы, чтобы выдержать что угодно. Утром я ещё не успела встать с постели, как ко мне прибежала Адель и сообщила, что в старый каштан за плодовым садом ночью ударила молния и расколола его пополам.